Утро началось с нескольких разочарований. В местной больнице мы ничего путного не добились. Историю болезни получить не удалось. Врачебная тайна извольте видеть. Доктор, наблюдавший за Юбером Барбыным, давно переехал в Руаси. Мне сразу стало ясно, что увидеть этого врача теперь не получится, поскольку Руаси накрыло цунами и ударной волной после взрыва транспорта Исландского союза. Всё население погибло. Отправились к родственникам Юбера Но меня и Коленьку даже на порог не пустили. Нечего тут вонюхивать. Это семейное дело, которое никого не касается, особенно незнакомых людей, которых раньше в городе и в глаза не видывали. Уходите, иначе мы позовём полицию. Надо было взять у военной администрации официальную бумагу, вздохнув, сказал Крылов, когда мы после двух неудач медленно шествовали к центру Сент-Флорантена. Обидения шёл в пределах рамной досягаемости: главные культурные учреждения. Здание комитета самоуправления, церковь Святой Марии Магдалины, выглядевший невероятным архаизмом, кинематограф братьев Люмьер и городской клуб с библиотекой. Бумагу со всеми печатями и грозными предписаниями оказывать всяческое и всевозможное содействие. Не помогло бы. Я покачал головой. Ты не понимаешь менталитета местных жителей. Их универсум ограничивается радиусом ближайших 30-40 км. Всё, находящееся за этим пределом, чуждая абстракция. Властью здесь считается мэр и начальник полицейского управления, которых все и каждый знают с детства. И только от них зависит, что дозволить, а что запретить. А они разве не подчинены губернатору Исквебека? Подчинены Но сейчас губернатора нет, а кроме того, даже его распоряжениями здесь могут запросто подтереться. Благополучие и спокойствие замкнутой общины не должны нарушаться со стороны. Представь, я живу в КВБ, ближайший родственник Тири и Робера, уважаемых общиной людей, а все равно считаюсь чужаком. О тебе или чинах из Тевтонской комендатуры и говорить нечего. Слава богу, армия халифата не добралась до Сант-Флорента. Могла начаться жуткая бойня. Здешние обитатели ставят свою автономность и независимость на первое место, после самых главных ценностей: семьи, работы и религии. Сопротивлялись бы до последнего, с вилами и ножами против танков. Слышал, что вытворяли русские в Юрге. Славные традиции отечественных войн против Наполеона и Гитлера. Согласны кивнул Русланович. Абрис в руки и в партизаны. Настоящее сопротивление оккупации оказали только в двух точках Гермеса. В протекторате Юрга и на нашем восточном побережье в провинции Труа-Ривьер. Мужчины вооружились, кто чем, попрятались семьи в лесах и несколько дней ожесточённо воевали с исламским союзом, не надеясь на помощь и победу. Несомненно, Их уничтожили бы довольно быстро. Малочисленные отряды фермеров не способны противостоять регулярной армии. Спасение в виде десанта союзников пришло очень вовремя. Но «Ну отсюда нас точно выгонят, Крылов недоверчиво посмотрел на белое здание деревянной церкви со шпилем, возвышавшееся посреди настоящего яблоневого сада. Ведь не лень было выращивать фруктовые деревья из завезённых земли семян или саженцев? Табличка у выхода гласила: Приход святой Марии Магдалины, римско-католической апостольской администратуры на Гермесе. Ещё повезёт, если не проклянут и не отлучат. Тебе бояться нечего. Православные под юрисдикцию Рима не подпадают, усмехнулся я. Рискнуть всё равно необходимо. Мы же не хотим делать ничего плохого, только спросить. Вот сам и спрашивай. А я погуляю снаружи. Никогда не предполагал, что человек, закончивший университет, окажется настолько суеверным. Амели останется тобой довольна, честное слово. Не отставай, разговаривай будем вместе. В разгар рабочего дня прихожан в церкви не было. Обнаружился только унылый мальчик десятилетнего возраста, протиравший тряпочкой подсвечник справа от алтаря. На ранних визитуров он не обратил никакого внимания. Слава Иисусу. Я вздрогнул, услышав мужской голос, разнёсшийся по сводам. Ничего себе, акустика. Слава вовеки веков, поприветствовал я вышедшего из бокового предела священника в ординской одежде доминиканцев, братьев-проповедников. Они служат и в храмах Квебека. Акцент незнакомый, значит, родом происходит не с Гермеса. Высок, отнюдь не стар, смотрит заинтересованно. «Вы ведь младший брат Тири и Роберо Аркуров!» сразу огорошил меня настоятель. «Я слышал, вы приехали вчера утром!» Коленька едва слышно кашлянул, словно говоря, «Ничего себе!» А я вновь убедился, что любые новости здесь становятся достоянием общественности быстрее, чем можно вообразить. Не прошло и суток, а о нашем прибытии извещены все и каждый. Можно было бы сказать, знает каждая собака. Но боюсь обидеть брата ордена доминиканцев, псов Господних. Называйте меня отец Фернандо, представился священник. Полагаю, вас привело в храм отнюдь не желание помолиться. Что ж, готов выслушать. В гости из столицы появляется в Сант-Лорентине, реже чем хотелось бы. Давайте пройдём ко мне, угощу чаем. Настоятель принял нас доброжелательно. припроводил в свой дом при церкви, одноэтажный частенький коттедж, усадил за стол и посоветовал не стесняться, раз уж мы зашли для светской беседы. Я сразу отметил, что отец Фернандо является страстным коллекционером книг. Его библиотека вызывала чувство невольного благоговения. В условиях гермесского захолустья собрать несколько тысяч томов это почти подвиг. Большинство изданий Приходится заказывать земли по каталогу. Транспортировка стоит недёшево. Священник обязан быть хорошо образован. А если он увлекается не только духовным чтением? На полках обнаружились справочники по астрофизике, биологии, и даже работа Жерара Ланкло "Мир торжествующей жизни". То есть, из предстоящей беседы может выйти толк. Пока кипелся чай, отец Фернандо абсолютно непринуждённо рассказывал о себе. чем полностью избавил нас от излишней скованности. Настоятель оказался испанцем, 9 лет назад закончил духовную академию в Толедо, вступил в орден Святого Доминика и принял сан на Гермесе, оказался по собственному желанию. Служить в епархиях на других планетах можно только добровольно. С любой точки зрения, Сен-Флорантен, Дера-де-Рой, Медвежий угол, каких поискать Но от Су Фернандо здесь нравится. А если искать настоящего спасения души, то вовсе не на цивилизованной земле, где понятие Бог давно начало превращаться в нечто отвлечённое и полузабытое, а в кромешном захолустье. Печенье с мёдом. Священник поставил на стол плетёную корзиночку. Экономка готовит. Пальчики оближешь, господа. Свободного времени достаточно. А потом я готов выслушать любые вопросы. А вас, месье Аркур, мне рассказывал Тири. Может быть, стоит представить вашего коллегу? Крылов Николай, сказал я. Он из России, занимается биологией, научной деятельностью. Далее я выдал стандартную легенду, касающуюся нашего интереса к любым явлениям, которые могут считаться необычными и сверхъестественными. Вот, к примеру, история сыном Си Барбена. Слышали, наверное, Значит, сверхъестественное. Отец Фернандо посмотрел на меня очень внимательно и как показалось неодобрительно. Выставит он никаких сомнений. Господа, если вы хотите, чтобы я был откровенен в вопросах, не затрагивающих религиозной этики, и желаете получить некую помощь с моей стороны, тоже будьте до конца откровенны. Сразу несколько отчётливых нестыковок. Почему два молодых человека С биологическим образованием не сидят в лаборатории и не охотятся за реликтовыми видами, а занимаются поиском необычностей. А если в данной проблеме заинтересован один из крупных исследовательских центров земли, почему на Гермес не прибыла хорошо оснащённая экспедиция со всеми полномочиями и разрешениями от властей? Вас всего двое. Вы слишком молоды и выглядите, простите, сущими любителями. Добавлю, что в прежние времена Никто и никогда не задумывался, что на тихой и безмятежной планете могут встретиться некие странности. Я замелса, не зная, что ответить. Настоятель улыбнулся и сказал: "Врать надо уметь, особенно если вы имеете дело с братом ордена, почти 600 лет профессионально занимавшегося инквизиционным следствием. Сталида хорошо учили отличать, где правда, где полуправда, а где откровенная ложь". Так вот. Вы говорите только половину правду. Давайте начнём всё сначала. Осмелюсь предположить, что вы питаете личную заинтересованность в поставленном вопросе. Нет? Питаем. Размашисто кивнул я. Николай, покажи что-нибудь. У вас был тяжёлый перелом левого предплечья, не задумываясь, сказал Крылов отцу Фернандо. В детстве или юности? Осколочный обе кости, лучевая и локтевая. Судя по тому, что остались титановые пластины и шунты, регенерирующая РНК-терапия не помогла. Вы едва не потеряли руку. А еще была травма позвоночника. Делали пластику дисков в грудном отделе. Я бы не сказал, что священник очень удивился, но слегка побледнеть Коленька его заставил. Все правильно. В 12-летнем возрасте я попал в авиационную катастрофу. Честно, самолёт родителей разбился. Выжил я один. Чудом. После этого я решил посвятить жизнь Богу и церкви. Ещё что-нибудь? Корзиночка с медовым печеньем медленно поднялась к потолку, описала круг по комнате и аккуратно приземлилась на каминную полку. Крылово это совершенно не на пригвол. Он даже не пошевелился. Рассказывайте. Отец Фернандо Риска подолся вперёд и хлопнул ладонью по столу. Во всех подробностях. Постарайтесь не упустить ни одной детали. Считайте, будто вы пришли на исповедь.